Когда новость о том, что у меня появился новый клиент, с которым мы завтра же летим в Москву на модную неделю, стала известной тете Миле, она всплеснула ручками и в полном восторге пустилась в пляс. Вернее, принялась неуклюже и несколько тяжеловесно проделывать на нашей кухне некие замысловатые па. Тетушка у меня не из худеньких. На танцплощадке она перестала ходить, Лет эдак двадцать слишком назад, поэтому ее потуги посоревноваться в грации с примами балета сильно меня позабавили. «Ой, Женечка, как хорошо-то! Наконец-то у тебя появился шанс! Господи, Господи, услышал ты мои молитвы!» «Какие молитвы? О чем?» — поинтересовалась я, уписывая бутерброд. «Дело происходило за вечерним чаем. Ну как какие молитвы?» Тетя Мила села напротив меня и принялась, тяжело дыша, обмахиваться салфеткой. «Ты теперь у меня обязательно замуж выйдешь, Женечка? О, Господи, наконец-то!» Мой бутерброд остановился на полпути. «Замуж? Я? С чего ты взяла?» «Ну а как же!» — воскликнула тетушка. «Ведь там, на этих всяких модных, как их, тусовках, что ли, ведь там миллионеров и киноактеров, как блох на собаке. Ой, то есть я хотела сказать, э, ну, в общем, что их там много. Они эти подиумы, по которым модели вышагивают, как мухи облепляют, ищут себе красивую жену, так и кишат. Я покатилась со смеху, представив себе язык, подступ к которому усыпан телами неженатых миллионеров. Ничего, Женечка, в этом смешного нету. Я тебе даже так скажу. Без мужа ты мне оттуда не смей возвращаться. Таково мое тебе родительское слово. Да-да, родительское. В конце концов, я тебе вместо матери. Это была чистая правда. С тех пор, как мама моя умерла, а отец, не выдержав даже минимального, по простым правилам приличия положенного срока траура, женился на какой-то гадкой бабе, Тетя Мила стала для меня единственной семьей. Она приютила меня в трудную минуту, а потом, будучи тоже одинокой, стала опекать со всей материнской страстью. Две вещи огорчали тетю Милу безмерно – моя работа и моя непристроенность. Если с тем, что единственная племянница работает по мужской профессии, она еще могла смириться, то отсутствие у меня мужа и детей – Тетушка считала своей личной неудачей. Вопрос о том, как ей хочется понянчить внуков, она поднимала с завидным постоянством. Не упустила она его и сейчас. И что бы, Женя, без разговоров. Хватай там хорошего мужчину, держи его обеими руками, смотри, не первого попавшегося. Выбери покрасивее да побогаче. А впрочем, чем черт не шутит? Этот богатый, красивый, неженатый и без родственников сам к тебе подойдет. Ты у меня такая красавица, такая умница. От мысли о том, какая я красавица и умница, тетя Мила даже прослезилась и села за стол возле своей остывшей чашки с чаем, глядя на меня и представляя, как я в скорости буду держать у себя на каждом колене по ребетенку. Я протянула ей бутерброд. — Давай пить чай, тетя Мила. Я слышала, что даже жены красивых миллионеров иногда пьют со своими тетушками чай.